Глава 6. Майкл. Я впервые видел ее не в униформе, не считая того случая, когда она вышла ко мне в пеньюаре. Сейчас на ней было бледно-голубое, сшитое на заказ пальто с пышным меховым воротником. Глаза подведены черным, отчего взгляд ее сильнее обычного напоминала линёнка Бэмби. Она ждала меня, прислонившись к ограде парка. Я опоздал на 12 минут. Приблизившись некоторое время, я стоял и смотрел на нее, пока она меня не засекла. И еще в тот вечер я впервые видел ее в темноте. Был уже почти конец сентября, и жемчужно-серые дни все раньше превращались в ночь. Свет фонаря подсвечивал ее бледное лицо, такое печальное в своей спокойной неподвижности. Я столько раз ее себе представлял, в полумраке, с разметавшимися по подушке волосами, с чуть приоткрытым от удовольствия влажным ртом. Глаза у нее всегда закрыты. В своих фантазиях я никогда не видел, как в них отражается свет фонарей. Тут она заметила меня и вся озарилась обезоруживающей, по-детски искренней улыбкой обнажившей зубы. Я решил не извиняться за свое опоздание. «Куда пойдем? – спросила она. Я с восторгом отметил про себя, что лицо ее из меланхоличного сделалось возбужденным. У меня была мысль взять Астрид с собой на студенческий вечер, где должна была выступать группа моего друга, но, едва увидев ее, я тут же понял, что пока не хочу, чтобы она превращалась в осязаемую реальность, чтобы ее имя обретало четкие контуры в устах обыкновенных, облечённых плотью людей, ежедневно присутствующих в моей жизни. «Ты любишь джаз?» «Конечно», — отозвалась она, и я обрадовался, потому что рядом с ней испытывал некое подобие ностальгии. Мне нравилось представлять её эдаким призраком прошлого десятилетия, дочерью славных 50-х годов. На Олд стрит есть джаз-клуб. Можно было бы пойти туда. Там полно ровесников наших родителей. Играют хиты прошлых лет и вспоминают, как видели в Нью-Йорке Чарли Паркер, хотя явно не бывали дальше Слау. Она хихикнула. «Отлично». Я улыбнулся и взял ее за руку. Чуть влажно отметил я про себя. Как это трогательно. Мне просто кажется, что в этой версии немного переборщили с аранжировкой, вот и все. «Билли Холлидей? Переборщила с аранжировкой?» Возмущенно переспросил я. «Ну, Билли, конечно, богиня, кто бы спорил, только ведь главная изюминка версии Чета Бейкера в ее простоте...» «Обожаю момент, когда вступает перкуссия, щёточки по малому барабану, ух, аж мурашки по коже». Всю дорогу до Олдкомптон-стрит она не проронила ни звука, и меня это вполне устраивало. А едва только мы спустились в темный прокуренный подвал, мгновенно оказалась в своей стихии. Пробравшись сквозь толпу к барной стойке, она заказала шотландский виски, потом повернулась ко мне и спросила с артикуляцией истинной уроженки Боу. Жилой район в составе округа тауэр Хамлет в Восточном Лондоне. «А ты что будешь?» После двух порций скотча она по-прежнему молчала, но в этом молчании не было ни капли робости или стеснения. Усевшись на барный стул, Астрид закрыла глаза, блаженно покачиваясь в такт музыки. «В жизни бы не подумал, что она способна на подобное самообладание», заговорила лишь когда я зажег сигарету. «О, и мне, и мне». «Ты куришь?» «Балуюсь», — ответила она театральным шепотом. Папа вечно выходил из себя, стоило ему застукать меня с куревом. Пугал, что я испорчу себе голос. Я протянул ей сигарету. Все его друзья говорили, что от этого голос у меня станет только лучше, брутальнее. Но папа любит, чтобы все было, как он сказал, понимаешь? «Так твой отец — джазмен?» «Ну, вообще-то мой папа плотник», — рассмеялась она. Но да, когда-то он играл на трубе». С мамой они познакомились, когда он и его группа выступали в метро Бэтнел Грин» во время «Блица». Каждую ночь они брали свои инструменты и играли, чтобы заглушить воздушную тревогу. «Блиц» — бомбардировка Великобритании и авиации гитлеровской Германии в период с 7 сентября 1940 года по 10 мая 1941 года. Часть битвы за Англию начался с бомбардировки Лондона, которая продолжалась 57 ночей подряд. Мне внезапно стало не по себе от того, насколько органично она чувствовала себя здесь. Лондон был у нее в ДНК. Я попытался вспомнить то время, когда только перебрался сюда. После своего совершенно непримечательного детства на севере Англии и трех лет в Оксфорде. Мне ничего не хотелось сильнее, чем вобрать в себя этот город и раствориться в нем. Хотелось, чтобы меня крестили в Темзе, чтобы корни мои проникли в эту землю и переплелись с корнями здешних платанов. Чтобы у меня был тот же тембр голоса и та же долготогласных, те же паузы между словами и фразами, те же интонации, что у Пипса и Дикинса. Уза всегда в джентльменских клубов, уличных торговцев, колоколов Олд Бейли. Словом, мне хотелось быть как Астрид. Но гораздо больше меня поразила ее музыкальная осведомленность. Я-то планировал просвещать ее, а она знала все мелодии и подпевала им. Когда прозвучало несколько отрывистых низких нот на контрабасе и пара сложных ломаных аккордов, она наклонилась ко мне, и когда это успела так освоиться, и, коснувшись губами моей скулы, выдохнула. «Ой, как мне нравится! Моя любимая!» «Билли Холидэй», — согласно пробормотал я, — «классика!» «О, нет!» — шепотом возразила она. «Снова Чет!» Признаваться, что с этой версией я не знаком, было выше моих сил. Астрид же приняла мое молчание за несогласие. Но именно версии Билли я пыталась подпевать в детстве, поспешно добавила она, нервно поерзав на стуле, будто смущенная тем, что посмела оспорить моё мнение. Запели о боли нецелованных губ. «Пора», — решил я. Взял сигарету у неё из рук и затушила маленькую пепельницу Рикар. К стыду своему я ждал, что поцелуй ее будет пахнуть клубникой. Все-таки фантазия с прочно укоренилась в моем непогодам развитом и, тем не менее, незрелом мозгу, и оттого я мечтал, что на вкус она окажется как сочная и спелая ягода, созревшая под теплым дорсетским солнцем. Почти что ожидал найти в ее зубах крошечные семечки. Но вместо этого язык мой ощутил букет табака, виски и синтетической ванили от ее бальзама для губ. Сперва я целовал ее целомудренно, осторожно, почти не размыкая губ, но потом, под моим натиском, она наконец приоткрыла их, Пухлые, мягкие, почти как упорно актрисы, и ответила на поцелуй. Сладостная дрожь пробежала по ее лицу, и она робко взяла меня за руку. Я почувствовала, как рот у меня сам собой расплывается в улыбке, мне безумно захотелось вновь ее поцеловать. Она смотрела на меня с таким милым удивлением, Я притянул ее к себе, крепко удерживая, чтобы не опрокинуть барный стул, и поцеловал в лоб. «Согласен насчет аранжировки Чета Бейкера», — сказал я. Спустя много лет в небольшом кинотеатре неподалеку от того клуба я посмотрел фильм Брюса Уэбера о Чете Бейкере. «Давай исчезнем», снятый в 1988 году и повествующий о творческом пути знаменитого джазового трубача и певца, ушедшего из жизни вскоре после выхода фильма. Заведение превратилось в мега-монстр 80 винный бар, а когда я проходил мимо в последний раз, то увидел на его месте какую-то модную бургерную, набитую молодежью. Я сидел один в последнем ряду кинозала, пропуская через себя то, что происходило на черно-белом экране. Перед моими глазами проносилась вереница женщин Чета, преданных им и теперь отдавших на суд зрителя своей истории, словно разрозненные кусочки мозаики. Среди этих осколков и фрагментов своего блестящего прошлого вдруг возник он сам. Старый, беззубый наркоман, социопат, потускневший от времени. Подобно его брошенным детям, на чьих лицах лежала бледная печать былой красоты родителя и обожавшей его матери и всем отвергнутым возлюбленным и друзьям, я внезапно обнаружил, что совершенно им очарован, несмотря даже на тусклое, стекленевшие глаза и все менее разборчивую, сбивчивую речь. Он был Аполлоном, любимцем богов и их игрушкой. А я его верным слугой».